Глава третья. Сегодня выдалось прохладное летнее утро. На улице всего плюс 30 и влажность 92%. Трудно поверить, но я рад. Действительно рад снижению температуры. Вчера, например, было плюс 43, если сопоставить со шкалой Цельсия. Бегать 10 верст при такой жаре очень тяжело. Запросто тепловой удар схлопочешь и коньки отбросишь. Мне, конечно, никто не даст помереть, но, согласитесь, приятного мало. Почему бегаю вот уже десятое утро подряд? Это Стелех решил заняться моей физической подготовкой. Говорит, истинный одарённый обязан владеть не только энергией и разумом, но и своим телом. И возразить нечего. Да и опасно. Стелех только на первый взгляд добрый такой, пока не разозлится». Я в первый раз не смог преодолеть дистанцию, за что был нещадно отлупцован до переломов и потери сознания. Очнулся, когда медботы вытаскивали из реаниматора. Этот случай избиения не единственный, но самый болезненный и изуверский. Скучаю уже по насмешкам мастера Калаха. Скорее бы он прилетел, что ли. Наставник не позволял себе особой жестокости по отношению ко мне. поэтому питаю надежду, что с его появлением хуже не станет. «Бим-билим-пип-пип», просигналил мне летящий впереди диск пехотного разведзонда, сообщая таким незатейливым образом, что я потерял скорости и надо поднажать. «Да пошел ты!» – на выдохе прохрипел летуну. Стелех использует этот крохотный зонт размером с ладонь взрослого мужчины для контроля надо мной во время утренней пробежки. Ему не хочется скакать рядом, показывая на собственном примере, каким выносливым обязан быть одарённый. Вот и изгаляется. Ленивая подлюка. Правда, он считает, что ленивый как раз я. Раньше думал, что ненавижу ребят в школе. Потом калаха. И только недавно понял, как ненависть выглядит на самом деле. Оказалось, у неё множество обличий. Бывает, как молния. вспыхнет и пропадет. Бывает спокойная. Ты ее лелеешь, она в благодарность греет душу и помогает в ярких красках представить, что ты сотворишь с недругом, если вдруг выпадет случай поизгаляться над ним. Как правило, первые две разновидности ненависти редко приводят к осуществлению планов вместе а вот третий вид – изнывающее хуже зубной боли. Она вытягивает из тебя все соки, не позволяет спать, царапая само естество, и, кажется, не будет тебе покоя, пока источник бед не сдохнет самой мучительной из всех возможных смертей. Это всесокрушающее чувство дарит столько энергии умственной и физической, что куда там гением и суперменом до простого человека, над которым восторжествовала антипод любви. Вот и я чувствую, что поддаюсь негативу. Борюсь с собой, однако получается плохо. Каждый раз стоит внутренне собраться и успокоиться, как Стелех снова умудряется найти, к чему придраться и за что покарать. Если так продолжится достаточно долго, то сойду с ума и совершу глупость, о которой наверняка пожалею». «Пилим-пиу-пиу», предупредил зонт «Да вижу, вижу! Прямо по курсу полоса препятствия». где обычно тренируются солдаты Калаха. Она не единственная. Знаю, что есть гораздо сложнее на полигоне в джунглях. Туда меня пока не отправляли, и слава богу. Факт радостный. Вместе с тем понимаю, рано или поздно придется попрыгать и там. Бегу. Сворачивать ни в коем случае нельзя. Уже пытался. Думал поначалу, что необходимо просто наматывать круги вокруг твердыни, Никто же не удосужился пояснить, как и что. Естественно, получил по шее за это тоже. Так что теперь только напрямик, деться-то некуда. Полоса нисколько не напоминала армейские, виденные дома по телевизору. Здесь не надо ползать на пузе под колючей проволокой или перепрыгивать канавы, заполненные грязью. Препятствие представляло собой лабиринт со стенками разной высоты, от метра до трёх. Каждый день конфигурация лабиринта изменялась. Прикол в том, что, в отличие от тех же солдат, мне необходимо как можно быстрее пройти его напрямую, не выискивая проходы и лазы. Но это ничего. С горем пополам преодолеть лабиринт можно. Весь смак в другом. Меня постоянно пытаются застрелить боевые боты из встроенных в корпус электроразрядников. Угадать, откуда вылезет... Или прилетит очередное киберчудо «Сложно». Радует одно. Мощность разрядников выставлена на минимум. Больно. Но пока мест ни разу не выносили мою израненную тушку, на своих двоих выбирался. Ага, вот они. Свободные отнесения службы солдаты кучкуются неподалеку. Ждут моего фееричного появления. Им скучно, вот и делают ставки. Тотализатор устроили. Как быстро сегодня выберу и выберусь ли вообще? Такое, в принципе, тоже возможно. Получить из шокера раз пять за короткий промежуток времени или поскользнуться и сломать ногу. Все, больничка обеспечена. И боюсь два раза подряд. Потому как в стелех после выписки за непрохождение лабиринта добавит немного боли, как пить дать. Вот и первое препятствие. Стенка высотой по пояс. Преодолеть несложно, но я не спешу. Притормаживаю и прислушиваюсь к звукам и к интуиции. Усиленное даром предчувствия, многое способно рассказать о грядущем моменте. Иногда удается понять, с какой стороны дожидаться угрозы и своевременно среагировать. «Эй, малец, давай двигай быстрее, я на тебя поставил!» — крикнул кто-то из толпы. Начался разноголосый гомон и Орг. кто-то подбадривал и подгонял, кто-то, наоборот, улюлюкал. Крики фанатов раздражали и мешали сосредоточиться на задаче. Так и не ощутив опасности, показал болельщикам средний палец, чем вызвал одобрительный взрыв смеха и ринулся вперед. Время утреннего забега ограничено. Если учитывать, что лабиринт нужно пройти дважды, то и вправду надо поспешить. Перелез, прислушался, никого подпрыгнул зацепившись пальцами за край следующей стены подтянулся и вознес тело наверх быстро огляделся и спрыгнул очки слетели с переносицы и упали на искусственную поверхность пола зашибись не хватало еще чтобы разбились невольно вырвался возглас без очков станет жить куда как труднее я же своими глазами далеко не вижу самое обидное медицина в империи настолько развита что коррекцию зрения запросто проведет тот же реаниматор минут за двадцать. Была бы соответствующая программа закачана, но вот, подиты не разрешают. Я честно просил стелеха на свой страх и риск целых три раза, пока не был послан далеко и надолго. Он пояснил потом, что я самостоятельно обязан привести зрение в норму. Говорит, что это один из этапов познания собственных возможностей И лишний стимул овладеть ими настолько плотно, что исправление такого мелкого физического недостатка превратится в простейший рутинный процесс. Слабо пока представляю, как такое проделать, но от роли великого лекаря не отказался бы. Так что есть куда стремиться. Эх, всё это хорошо. Только к моменту, когда научусь самолечению, оставшись без очков, Десять раз себе шею свернул с такими-то тренировками. Я успел лишь схватить потерю, когда почувствовал неладное. Не дожидаясь вероятного огня, на полном автомате сигнул с места и тут же кубарем перекатился вправо, уходя от тонкой молнии. Резко запахло озоном. А надо мной повис белый шар бота с торчащими наружу стволами и сенсорами, напоминая внешним видом контактную подводную мину, времен Великой Отечественной. Модель Страж. Вооружение. Восемь малых шоковых орудий нелетального действия. Радиус контроля охраняемой зоны – 200 метров. Дальность полета – 300 километров. Снят с производства. Тут же всплыли воспоминания. «Черт, нехороший противник. Мне уже повезло, что удалось не подставиться под первый выстрел». Летающему стражу нет необходимости маневрировать, чтобы навести свои стрелялки на жертву. Он утыкан стволами равномерно и контролирует все сектора вокруг себя одновременно. Всего раз таким сталкивался, воспоминания остались незабываемые. Придется попотеть, иначе точно не успею. Ушел следующим перекатом дальше, скачил, пытаясь шустро достичь очередного препятствия. «Обычно, если исчезаешь из поля видимости машин лабиринта, то они теряют к тебе интерес до следующего обнаружения». «Твою ж маму западол!» Тело непроизвольно дернулось, пропуская через себя заряд электричества. Я изо всех сил подпрыгнул, оттолкнулся ногой от стены, уходя от очередного гостинца, и оказался под противником. Не так уж и высоко он висит. Я, как учили, сконцентрировался... и придал дополнительный импульс мышцам. Такой прием — использование дара в полной мере, но он на краткий миг позволяет стать немного быстрее и сильнее. Главное, так без подготовки не делать. Учитывая нынешнее положение, связки или мышцы растянуть, или того хуже, порвать, чревато. «Попался, гад!» — удовлетворенно выкрикнул, ухватившись за торчащие стволы и повиснув на секунду над землей. Моего веса оказалось достаточно, движок стража натужно хрюкнул и не смог удержать в воздухе неожиданный груз. В момент касания ногами земли я вдруг сообразил, что один электроразрядник смотрит прямо мне в лицо. Приплыли. Года два назад мне ни с того ни с сего приснился сон. Будто плыву с аквалангом и рассматриваю восторженно подводное царство. и так засмотрелся, что не обратил внимания на быстрое приближение из-за пределов видимости электрического ската. Этой древней рыбе, видать, не понравилось моё присутствие, и она, недолго думая, напала. Помню, проснулся тогда от резкой боли. Зубы ныли так, словно в них аккумулировался весь полученный от ската заряд. Боль, стоило мне очухаться, моментально схлынула, Однако необычное сновидение, в котором я испытал столь яственные и сугубо неприятные ощущения, не забылось и по сей день. Почему окунулся в воспоминания? Все просто. Только что приснился аналогичный сон. Разве что в этот раз его наверняка навели незабываемые впечатления, полученные месяц назад от щедрого на энергию стража. Я тупо уставился в потолок. Он где-то там, наверху. А где же ему ещё быть? Но в комнате так темно, что потолок не просматривался. Во рту гуляло затухающее эхо, дарованное подсознанием. А под язык точно бесхвостый кот Васька, ошивавшийся в нашем дворе, нагадил. Ёлки, о чём думаю? Хорошо хоть ни в слухе, ни при посторонних. Местные не склонны к выражениям в подобном духе. Это не значит, что они не поймут и насказания, но с непривычки врубятся в смысл не сразу. Прецеденты уже были. Ляпнул однажды фразу «Дерьмо в воде не тонет», имея в виду старшего смотрителя Корелея Флеха. Как я и думал, уж лети показался, и фраза как раз про него, да остался непонятым. На меня посмотрели удивлённо и поинтересовались, мол, зачем мне нужно это самое дерьмо топить? После этого случая зарёкся наши крылатые выражения адаптировать. От греха, так сказать. Который, интересно, час. Вставать или можно дальше спать? Пошуровав пальцами по столу, отыскал валяющийся коммуникатор, глянул на цифры и чуть не застонал. До подъёма всего полтора часа. И не туда, и не сюда. Вроде и есть возможность покимарить Но в то же время запросто проспать можно, что не есть хорошо. Нет, лучше подняться сейчас. Приведу себя в порядок, помедитирую немного, благо в это состояние отрешенности вхожу с некоторых пор без усилий. И потом чувствую себя не в пример лучше, бодрее что ли. К тому же медитация, вопреки моему первоначальному скепсису, реально помогает продвигаться в познании дара. Теперь способен, например, разглядеть энергетические потоки в собственном теле. Полезность освоенного умения не вызывает сомнения. Жду не дождусь, когда избавлюсь от опостылевших очков. Кроме придания импульса мышцам и увеличения восприятия различных типов энергии, Стелех в буквальном смысле вбил понимание, как проще манипулировать предметами на расстоянии. Пока недалеко от себя и не слишком массивными. Вот камень размером с кулак поднять на 3-4 сантиметра над землёй уже удается. Сейчас тренируюсь небольшие булыжники вращать вокруг своей оси. Когда в первый раз камень взмыл, и я почувствовал настоящий прилив энтузиазма и счастья. Ведь у меня получилось. Мощь. Перспективы. Круто. Правда... памятные впечатления немного приглушены очередным мощным подзатыльником, сбившим концентрацию и последовавший след поучающей нотацией, но всё равно. В тот день даже не разозлился на стелеха, а улыбка так и не слезала с моей физиономии, несмотря на потуги этой шардовской отрыжки, возомнившей себя великим учителем одарённых. Кстати, владыка Калах прилетает послезавтра, что не может не радовать. Наконец-то избавлюсь от опеки садиста. В моей груди горит надежда на более мягкий процесс обучения. Про мягкий я, может, и загнул, но, по крайней мере, уповаю на существенные послабления. Пусть будет жесткий режим, но не жестокий. Тьфу-тьфу-тьфу. Трижды сплюнул через левое плечо и решил всё-таки вылезти из-под одеяла. в кровати, пятками коснулся тёплого пола, и открыл рот, чтобы отдать голосовую команду на включение света. И тут же закрыл, когда на улице вспыхнуло, казалось, само небо, на краткий миг превратив ночь в яркий день. По сетчатке глаз неприятно резанула короткая боль, оставив после себя подвижные бело-синие пятна. Не успел осознать, что сие значит, как в уши ударил такой грохот, что задрожали стены. Я машинально повалился на пол, и приготовился получить порцию осколков из разбитого оконного стекла по спине. На улице заухали взрывы, не такие громкие, как первый, зато практически без перерыва. «Да что вообще творится?» — вырвался возглас. Так и не дождавшись ответа из секущих стеклянных обломков, приподнялся и на карачках перебрался к окну, в которое с любопытством и осторожностью, готовый в любой момент снова плюхнуться на выглянул. Увиденное повергло в очередной шок. Только им объясняется факт, что я добрых пять минут пялился на разгорающийся снаружи бой. Ночь уступила право властвовать зареву пожаров и коротким, носящимся туда-сюда лазерным импульсом. С моей позиции всю картину разыгрывающейся трагедии увидеть не получалось, но то немногое, что удалось разглядеть, не радовало. И начало не по-детски пугать. Нападавшие в зеркальной броне рывками передвигались к куполу-донжону и на ходу буквально заливали лазерными лучами и плазмой малочисленные группы обороняющихся. В небе летали десятки боевых ботов различных форм и модификаций. Какие из них наши, какие нет, понять решительно невозможно. В первый момент подумал, что виноваты в переполохе солдаты Союза, но потом отмел эти соображения. Будь так, то с орбиты непременно долбили бы в силовое поле. Самим владыкам имперские законы запрещают в частных заварушках использовать на планетах технику, способную нанести нешуточные разрушения. Хм. То, что ни один щит твердыни не задействован, ни основной, ни резервные обязанной при необходимости отдельно накрыть мерцающей синевой каждое здание — и производственные корпуса, лишь подтверждает версию о нападении. Ну, как вариант, обиженного соседа. Но подготовились собаки хорошо. Не поленились планировать и совершить диверсию. Тот первый, самый мощный взрыв и серия взрывов послабее, есть не что иное, как уничтожение направляющих вышек с энергорезонаторами. Вряд ли диверсанты добрались до станции, питающей агрегаты, Да и не стали бы они ее подрывать. Новая стоит, как силовая установка для военного корабля среднего класса. Восстановить вышки не в пример дешевле. Следовательно, никто не уничтожать не собирается. Идет банальный передел собственности. Замечательно. Что так, что этак, мне все равно карачун. Кто бы ни напал, всех защитников и обитающих здесь одаренных пусть под нож. Никто даже разбираться не станет, кто я и откуда. Ах, ты ученик владыки Калаха! Вших! И мой труп украсит собой площадь. Так, где тут мои ботинки? Будь на моём месте профессиональный солдат, он точно позавидовал бы скорости одевания. Какие там сорок секунд? В свою одежду я буквально влетел, причём проделал это в полутьме, и когда сообразил, что застёгивать больше нечего, Ринулся на выход. Лишь у самой двери меня притормозили мысли, а не остаться ли на месте? Я же проживаю в доме, где содержатся рабы. безопаснее места не придумаешь. Вряд ли этакое здание разрушать станут. Разве что случайно. Зачем уничтожать живое имущество? Стебли рохи собирать кто-то должен? Должен. Однако, подумав еще чуть-чуть, изменил мнение. Задерживаться все-таки не стоит. В случае победы солдаты противника начнут тотальную зачистку каждого закутка во владении Калаха. Рабов, естественно, не убьют, но я-то не раб, и по отсутствию блокиратора все сразу поймут. Приняв окончательное решение, открыл дверь и выскользнул в коридор. А тут народу не протолкнуться. Рабы повылазили из своих комнат и тревожно гомонят, Вообще им положено в такой ситуации сидеть тихо и не высовываться, но я их понимаю. Кому хочется оказаться в тесном помещении и гадать, прилетит шареной сгусток плазмы или там реактивный снаряд в стену, за которой ты прячешься, или нет? Тем более среди невольников, предостаточно захваченных в плен военных. Им ли не знать, как лучше поступать в той или иной критической ситуации? имей народ возможность... свободно передвигаться по ночам, то укрылись бы подальше и поглубже, но блокиратор такую скидку никому не даст вот и ждут тут чем все закончится при моем появлении разговоры стихли тусклый свет аварийного освещения выкрасил лица рабов в темные тона мрачная обстановка и нескрываемые чувства толпы не сулили ничего хорошего по первому времени соседи по общежитию. Вызывали в душе искреннее сочувствие. Даже пару раз приносил рабам немного еды из кафе для вольнонаемных. Однако вскоре перестал. Некогда стало. Потом и вовсе прекратил обращать внимание на чужие проблемы. Тут с собственными разобраться бы. Всех и каждого не пожалеешь, а я не мать Тереза. Больше не задерживаясь, двинулся в сторону запасного выхода. Пока шел... Не оставляло ощущение, что вот-вот кто-нибудь пырнет спину чем-нибудь острым. Я знал, что система контроля не допустит такого исхода. Даже если она выйдет из строя, блокиратор просто парализует рабов до момента активации или прибытия охраны. Но возникшая жутковатая атмосфера неприятно щекотала нервы. Удалось вздохнуть свободно, только когда сканер замка опознал меня... и дверь на лестничную площадку открылась. Фух, как же хорошо, что решился покинуть здание. Наверняка нашлись бы среди рабов уроды, пожелавшие за поблажку указать пальцем на ученика старого хозяина. Ладно, что там у нас дальше? Я осторожно посмотрел вниз, высматривая агрессивно настроенных гостей. Никого не обнаружил и ступил на лестницу, ведущую к неизвестности. Вот и выход на улицу. За преградивший путь металлической дверью меня, возможно, ожидает смерть. Звуки, проникающие сквозь нее, не сулят ничего хорошего. Судя по всему, неподалеку кто-то интенсивно поливает лазерным огнем близлежащее пространство. Вопрос в том, наши орудуют или чужие. Если враги, то вываливаться вот так сразу в ночь глупо. в миг на тактическом экране высвечусь в виде недружественной метки и поминай, как звали. Если рядом солдаты или боты защитников, тогда есть варианты. Солдаты определят, как своего, и не тронут, а вот роботы... Существует вероятность, что они при виде ученика-владельца могут ринуться на мою защиту. Как-то не удосужился ранее узнать, будут ли оберегать меня железные болваны при малейшей опасности. Или мой статус слишком низок, и никто палец о палец не ударит. В любом случае, проверять на собственной шкуре, вложенной в железные мозги приоритеты, не сильно, точнее, совсем не хочется. Боюсь, привлекут своим поведением врагов со всей округи. Уж лучше сразу убиться головой о стену. Пока размышлял, выходить немедленно или обождать, непосредственно за дверью воцарилась тишина. Кто бы там ни был, он прекратил стрелять или смылся. Надо ловить момент и выбираться. Дождавшись окончания проверки личности сканером замка, услышал щелчок. Дверь лишь немного отъехала по направляющим вбок и застыла в ожидании, когда её подтолкнут вручную. Даже обрадовался, что привод двери обесточен, иначе мой силуэт в проёме могли бы заметить. А так можно в образовавшуюся щель осмотреться и, в случае близкой опасности, драпануть наверх. Никого не видно. Бой переместился к центральному куполу? Логично. На всякий случай немного подождал и, убедившись в отсутствии поблизости угрозы, присел, отодвинул створку дальше в бок и медленно выглянул. Левее от моего местоположения виднелись обугленные тела. Плазмой накрыла солдат, и пикнуть не успели бедняги. Влажный порыв ветра донес запах гари и дух хорошо прожаренного мяса. Мне моментально поплохело. Я часто задышал, прогоняя рвотный рефлекс. Справившись с позывом, посмотрел в другую сторону, где увидел еще один труп в легкой броне, что обычно носили патрульные. В отличие от той горки мяса, Мертвец выглядел относительно целым. Еще раз быстро кинул окрестности небо взглядом, ринулся, пригнувшись к распростертому телу, в надежде разжиться чем-нибудь полезным. Около погибшего рухнул на колени и затравленно закрутил головой. Пока никто меня не видит, вроде бы. Так, что у нас тут? Пистолет. Не нужен. Встроенный идентификатор системы распознавания не позволит им воспользоваться. А вот штурмовая винтовка – совсем другое дело. К личному оружию она не относится, а значит в память всего хранимого в арсенале внесены данные тех, в обязанность входит защита твердыни и господина. Есть вероятность, что и мои характеристики, такие как ДНК, отпечатки пальцев и слепок энергоструктуры организма, в базе тоже имеются. Так? И чего сижу, кого жду? Я сгробастал винтовку. В углу небольшого узкого дисплея засветился крохотный зеленый индикатор, показывающий, что имею право пользоваться оружием без ограничения. Хорошая новость. Почти сразу высветились цифры, обозначающие количество оставшихся выстрелов. М да не густо. Преодолевая отвращение, расстегнул подсумок на поясе мертвеца и вытащил запасную батарею. Отчелкнув, С почти израсходованным зарядом ставил в предназначенный паз с контактами новую. На экране зажглась цифра двести, вызов у меня довольную улыбку. Теперь хоть какая-то уверенность появилась. На мгновение испытал такой задор. Ух! Появись в этот момент враг, не задумываясь, открыл бы пальбу. На мое счастье, никто так и не попался под мои гневом горящие очи. И я успокоился. А когда осознал, какие могли быть последствия, предательский холодок, тут же породил мурашки, незамедлившие толпой пробежаться от затылка до поясницы и обратно. «Нет, так не годится. Надо убираться с открытого пространства в более укромный уголок, где я обдумаю, какую дыру заныкаться до окончания воцарившегося бедлама». «Тын-дын-дын-дын-дын!» Над головой тарахтя пронеслась открытая дискообразная платформа. Из-под днища вырывался густой черный дым. Пилот пытался уйти от преследования и при этом старался удержать плохоуправляемый аппарат в воздухе. Я невольно замер, засмотревшись на разгорающееся противостояние. Установленные по периметру платформы станковые плазмеры с шипением выплевывали пламенные сгустки. Но стрелкам, Рыскающей туда-сюда боевой машины не удавалось попасть в более юрких и меньших по размеру летающих роботов. Вот один из ботов выпустил серию ракет. Целая дюжина, оставляя за собой белесые хвосты, устремилась к цели по хаотичным траекториям. Их скорость оказалась достаточно, чтобы не просто достичь беглеца, но и разойтись веером, обгоняя жертву. Мгновение... и цели внутри подобия сферы. Единовременный удар практически со всех сторон потряс платформу и опрокинул вверх дном. Части, оторванных множественными попаданиями детали обшивки и экипаж, посыпались на площадь. При падении с высоты пятиэтажного дома, да еще на такой скорости, вряд ли кто-нибудь из них выживет. Сама платформа, полностью укутавшись дымом, пролетела добрую сотню метров прежде чем юркнула носом вниз и врезалась в землю. Так, кувыркаясь, с каждым новым ударом превращаясь в непонятно что, бывший летательный аппарат достиг стены одного из жилых корпусов, врезался в преграду и вспух огненным шаром. Гром от взрыва и горячая воздушная волна докатились до меня, заставив повалиться ничком. Как только все закончилось, я, недолго думая, вскочил и побежал подальше от места боя, уже не размышляя, куда именно спрятаться. Ждать, когда враги осмотрят место падения и вернутся, смерти подобно. Притворяться убитым – глупо. Наверняка во время преследования сенсоры зафиксировали тепло и электромагнитное излучение моего тела. Разобравшись приоритетной целью, они начнут охоту уже за мной. Завернув за угол дома, прилип к стене. и на секунду прислушался, нет ли нарастающего звука приближающегося конца. Сердце колотилось как бешеное. Закрыв глаза, попытался хоть чуточку успокоиться, иначе в состоянии нервного напряжения попасть передвигающегося противника из десятка метров будет проблематично. Руки дрожат, волосы уже мокрые от повышенной влажности воздуха и пота, мочевой пузырь предательски поджимает. «Страшно, блин! Так не годится!» Успокоившись немного и не заметив до себя немедленной угрозы, принял решение пробираться в сторону джунглей. Если есть возможность укрыться от противника, то только под сенью деревьев. Надо лишь миновать купола с передвижными орудийными платформами и добежать до леса. Кстати, интересно, а почему платформы не взлетели? Неужели захвачены? а дежурные пилоты убиты. Рубль за сто даю, что так и есть. Ха, коды-то, чтобы обратить орудие этих летающих танков против самих защитников, так и не смогли достать. Будь по-другому, сопротивление подавили бы раньше. А пока бой не утихает, и народ занят друг другом, имеется шанс выскользнуть из этой ловушки и уцелеть. Подстегиваемый такими мыслями и страхом за собственную шкуру, Скорым шагом двинулся вдоль стены здания, в сторону охраняемого периметра твердыни. Я не питал иллюзий, что удастся улизнуть совсем незамеченным, поэтому накручивал себя на предстоящую свою личную войну. Неплохо было бы раздобыть припасов и подходящую одежду, но если не получится, то и не надо. Пару дней продержусь, в чем есть и на подножном корме. Главное... не отдаляться слишком далеко. В глубине джунглей ничто не спасет. Схарчат хищники или гнус закусает до потери сознания, что равносильно гибели. Впереди показались останки Бумары, шестиколесного легкого танка, спроектированного для поддержки пехоты. Неизвестная мне потемневшая от копоти эмблема на боку в виде белого диска, пронзенного молнией, вызвала внутри чувство удовлетворения. «Так вами надо, гады!» Остав подбитой машины чадил. Из задней части, периодически потрескивая, вылетали снопы голубых искр, словно невидимый отсюда сварщик пытается залатать пробоину. Перебежками, постоянно озираясь, достиг покалеченной бумары и на пузе подлез под днище с намерением осмотреться, не привлекая излишнего внимания. что тут у нас выглядывая между колёс, пробормотал ни солдат ни киберов ни ботов противника не видно однако не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понимать это всего лишь фикция несмотря на то что основные силы подтянулись к местам наиболее активного сопротивления командование агрессоров в обязательном порядке должно направить подразделение в оцепление и на охрану орудийных платформ. Вопрос в том, как лучше поступить. Пробраться к куполам у периметра и попытаться добыть столь необходимую для выживания на чужой планете амуницию, или сразу попытаться просочиться сквозь заслон в джунгли? Дилемма. Что не предприми, без помощи родного авось не обойтись. Я лежал и обдумывал ситуацию несколько минут. показавшихся целой вечностью, и дернулся только от гула двигателей, идущего на посадку десантного атмосферного катера. Все произошло так стремительно, что не сразу сообразил, что происходит. Борта катера откинулись, и из темного чрева машины, словно горох, посыпались бойцы в зеркальной броне с вызывающим неприятие и боязнь знаком, диском и молнией. По мою душу, прибыло вражеское подкрепление – От нахлынувшего ужаса забыл, как дышать. Проклиная собственную медлительность, затаился за широким колесом, надеясь, что его диаметр, толщина, а также свойства материала уберегут от обнаружения. Катер выполнил задачу, поднялся и, завывая, унесся прочь. Солдаты разбились на два отряда и тоже исчезли из поля зрения. С каким облегчением я перевел дух, кто бы знал. — Определенно. Хватит тут валяться, надо выбираться немедленно. Еще пару таких случайных встреч и от разрыва сердца скончаюсь. Неспешно выполз из-под временного убежища и на полусогнутых потрусил к ближайшему куполу. У намеченной цели привалился спиной к покатой стене, надеясь, что никто не увидит на темном фоне не менее темную человеческую фигуру. Хотя, кого обманываю? Несмотря на ночь, стоит только противнику посмотреть в мою сторону и конец. Ладно, это все лирика. Ведь не стреляет же никто. Так, теперь сосредоточиться. Вроде и немного пробежал, однако тремор такой появился, что пришлось снова ненадолго уйти в себя, дабы изгнать из сознания страх. Когда ощутил, что боязнь исчезла и тело снова послушно моей воле, Осторожно принялся пробираться к входу в купол. Теперь нужно быть осмотрительным. Если охрана существует, а она существует, как пить дать, то или у двери, или внутри. Вот и двери. Никого. И правда никого. Я даже немного разочаровался. Настроился на столкновение, словно дурачок выставил вперед ствол и, напрягая мышцы ног, Медленно перемещался, будто спецназовец. Все как учил в телях Полуприсев, спина прямая. В такой позе корпус свободней поворачивается, позволяя оперативнее реагировать на возможную опасность. При этом силуэт меньше размером, что затрудняет вражине точное прицеливание. Только это работает лишь против тех, кто не оснащен различными приборами, но все равно. Так как-то спокойнее. «Может, и не зря этот урод, в смысле, стелех, вдалбливал способы перемещения при боевых действиях в городских условиях. Мне, кстати, тоже не помешает достать соответствующее оборудование. Тут-то ничего, отблески зарева пожаров дают всё разглядеть, а вот в джунглях... Не откажусь иметь даже набор юного диверсанта из земного детского мира». «Вот блин, про себя выругался». глядя на проплавленную дыру размером с кулак в толстой бронированной створке. Сожаление, что попёрся сюда, а не рванул подальше в лес, всколыхнулось в груди. Такое отверстие можно сделать разве что входящим в комплект штурмовиков плазменным резаком. Вот будет весело, если сидит внутри одарённый и ждёт, когда один молодой идиот подойдёт ближе. Ни оружие, ни умение которого кот наплакал, от него не спасут. Что самое поганое, сам не настолько обучен, чтобы почувствовать биение жизни за толщей стены. И опасности как на зло не ощущаю. Да и откуда? При моем уровне восприятия почую что-то только когда кто-нибудь рядом достаточно длительное время будет желать мне зла. Или в последний момент перед атакой противника... «Механизм предвидения мне пока не до конца понятен. Могу и не успеть среагировать. Свалить немедля, пока не поздно». Прийти к какому-то однозначному решению самостоятельно мне попросту не позволили. Послышались шаги и тихий разговор. Больше не размышляя, открыл обесточенную дверь и юркнул в получму купола, не забыв закрыть за собой вход. «Неужели успел?» Парочка патрульных, перебрасываясь короткими фразами, проследовали мимо. Фух. И я осмотрелся. Узкий короткий коридор через несколько метров заканчивался, упираясь в просторный ангар. Как раз под размер боевой платформы. Ничего удивительного. Именно тут производят мелкий ремонт и профилактический осмотр этих летающих танков. Если техобслуживание не требовалось... то платформы словно на сетке состыкованы с техническими узлами под раздвижным куполом. Что тут у нас дальше? Стойки фиксации, двери, ведущие во внутренние помещения этажа, и несколько мелких ремонтных ботов до времени дремлют в нишах. Для меня ничего интересного. Нужно найти помещение пилотов. Думаю, только там можно разжиться чем-нибудь полезным. Найти холодильник. набитый ротвой не отказался бы я пересек свободное пространство ангара наискосок и открыл взломанную чужими техниками первую дверь полки забитые запчастями это явно несъедобно аккуратно закрыл створку, стараясь не создать ненужного шума и пошел к следующей комнате не успел преодолеть и половину расстояния как наверху раздалось тихое гудение диск лифта. отсоединился от шлюза, находящегося в самом центре под крышей купола и ведущего внутрь боевой платформы. Он немного опустился и, удерживаемый стальной лапой, скользил по магнитному жёлобу вниз. Техник шарт без шлема и полуброне с задумчивым видом, витая мыслями где-то далеко от происходящего, не сразу обратил на меня внимание. А когда увидел, выгнул брови дугой в удивлении, и попытался выточить пистолет из нагрудной кобуры. Бессмысленная затея. Он уже достаточно близко, и ствол моей винтовки угрожающе качнулся. С такого расстояния точно не промахнусь. Шарт это понял моментально. И застыл, так и не дотянувшись до рукояти. Лифт с негромким лязгом опустился буквально в трех метрах. Картина маслом. Серокожий, не знающий как быть, Одно движение, и он труп. Я, очкастый пацан, с приготовленной к стрельбе штурмовой винтовкой в руках. И что от меня ждать, никто не знает. Интересно, что этот шарт думает о ситуации, в которой оказался? «Молчи, а то выстрелю!» Скорчив зверскую рожу, громким шепотом предупредил техника. «Как раз вовремя. Шарт уже собирался что-то спросить. Мало ли, вдруг связь включена. и та пара охранников, услышав голос, среагируют и ворвутся внутрь. «Оно мне надо!» «Двумя пальцами медленно достань оружие и отбрось в сторону! Ну же!» Подстегнул техника злобным шипением. «Молодец!» – похвалил пленника за расторопность и продолжил. «Теперь выключи связь! Молча!» Шарт попытался жестом показать, что его коммуникатор не включен, Да не верилось мне в этот бред. И тогда я поступил без затей. Повлиял на техника с помощью удара Нанести физический вред, как умеет учитель и мой временный наставник, я не мог. Умения не хватит. Но Шарт этого не знает. Значит, достаточно показать, что перед ним не простой человек, а сильный одаренный. Не мудрствуя, прижал телекинезом крылья его носа к хрящу, закрыв ноздри. Шард задыша через рот и выпучил глаза. Дашило, наконец-то, кого встретил и что его ожидает. — В следующий раз не стану с тобой играть. Сомну до состояния кожаного мешка с переломанными костями и все. Уяснил? Техник быстро-быстро закивал головой. — Отключай связь! — приказал ему. На этот раз Шард не стал ерепениться. — Ты здесь один? Задал первый вопрос. «Да». «Коды к орудийным системам платформ взломали?» «Нет, работаем», — ответил Шарн. «Кто предатель? Кто заминировал резонаторы?» «Не знаю таких подробностей. Я всего лишь рядовой техник». «Ладно, поверим». «Все помещения открыты?» «Да». «Покажи комнату дежурных пилотов. Давай». руки за голову и двигай ногами». Шарт нехотя повиновался и потопал впереди, показывая дорогу. «По большому счету он мне не нужен. Нетрудно и самому все облазить и найти необходимое. Логичнее в моем положении избавиться от пленника. Однако убивать его жуть как не хотелось. Убью и все. Какая-то часть меня, обычного подростка с земли, умрет». Немного поразмыслив над обстоятельствами, придумал себе оправдание для самоуспокоения. Если прикончу техника, то наверняка от встроенного в броню компа поступит сигнал о его гибели, и тогда набегут солдаты проверять, что тут и почему. И как с ним поступить? Не оставлять же за спиной врага? «Здесь», – пленник показал на дверь. «Заходи первый». И подтолкнул Шарда легонько с применением опробованной дистанционной техники. Ага, пусть не забывает хуисху Вот она, искомая комната отдыха и раздевалка. Если что-то и можно найти из необходимого снаряжения и запасов, то только в этом месте. Чуть не забыл. Шарда надо обыскать. Техники просто обязаны под влиянием навязанной профессии и привычки прятать по карманам, Много полезного и не очень.